Часть вторая, глава шестая под глава четыре. Минный крейсер «Казарский». и к о н и к о в опустил бинокль. Англичане наверняка будут действовать так же, как в апреле пятьдесят 4 г о Выстроятся двумя линиями и начнут бить из пушек по городу и судам в практической гавани. Вон их там сколько. — И вряд ли рискнут высадить десант, — согласился штурман. — Кораблей у них поменьше, чем в тот раз, а значит и войск недостаточно. Лейтенант Климов был переведен на Казарского с корвета «Андромаха». В апреле 54-го корвет пришел в Одессу сразу после набега англо-французской эскадры. Команда даже поучаствовала в тушении пожаров в порту и городе. Штурман поднял глазам бинокль. Отряд держался к квесту от эскадры, так что британские силуэты кораблей ясно рисовались на фоне светлеющего неба. «Головным идет паровой линкор». Скорее всего, Дюк оф Веллингтон. Он почти не получил повреждений при варне. За ним в Кильваторе два колесных фрегата и еще три парусных. Замыкают ордер два парохода. У них на буксирах какие-то лоханки. Никак не разберу, что это. Ползут медленно. Едва и д в а шесть узлов. А что в х р а н е н и и На траверзе ближе к нам паровой к о р в е т «Еще два или три парусных шлюпа впереди и по сторонам от ордера». «Ни густа. Ни транспортов нет». «Похоже, вы правы, Михаил Михайлович. Десанта т можно не опасаться». «В Одессе сейчас стрелки ш е с т 6 й дивизии», – отозвался штурман. «И англичане наверняка об этом знают. Стоит им сунуться на берег, Суздальцы с владимирцами их встретят, приходи к у м а л ю б о в а т ь с я После того, как войска союзников в Крыму сложили оружие, Два полка дивизии генерала Кривицкого, Суздальский и Владимирский, были переброшены морем в Одессу на усиление Дунайской армии. Остальные части, у г л и в с к и й пехотный и егерский великого князя Михаила Николаевича, вместе с преданными казачьими полками, следовали на соединение с дунайцами сухим путем. А в скором времени в Одессу собирались отправить и части спешно формируемой в Евпатории особой бригады, потому и послали отряд Иконникова на рекогносцировку. Не зря, как выяснилось, послали. «Итого полтора десятка вымпелов», – подвел итог Климов. «Один линейный, паровой, три парусных фрегата, два колесных, четыре шлюпа. Только вот каракатицы, что они волокут в хвосте ордера. Александр а с е в и ч н е л ь з л ь поближе?» Иконников задумался. «Могут засечь скорвета, а, впрочем, бог с ним». Разглядеть нас на фоне темной стороны горизонта нелегко. Да не достану, если что, из своей мелочи. — Водяницкий! — крикнул он в переговорную трубу. В ответ невнятно б у р к н у л а Скажи своим д у х а м ч т о б полегче шуровали в топках. Пойдем на малых оборотах. Не дай бог, будут факела над трубами. ш к у р спущу. — Вот это сюрприз! — удивлялся Климов. — Броненосные батареи, сразу две! — Они родимые, — подтвердил Иконников. — По морскому корпусу помню. После октябрьской бомбардировки Севастополя император приказал заложить аж пять штук. Три — Девастасьон, Лев и Таннат. Участвовали в разгроме Кинбурна. Выходит, эти достроили раньше срока? — Выходит, так. Наполеона Третьего сейчас со всех сторон шпыняют за крымское позорище. — Ну, вы ведь видели последние газеты? Ну, а Франция неспокойна, в Париже чуть ли не уличные бои. Может, они решили с помощью этих утюгов подправить свою репутацию? Какая-никакая победа. Непонятно только, зачем их волокут к Одессе. Крепости, как в Кимбурне, здесь нет, береговые батареи, старье. Чего ради такие усилия? Никак не забудут полученных в прошлый раз тумаков, усмехнулся Климов. Я сам видел о с т о в Тигрок на Отмеле. да и другим крепко досталось к тому же они пуганые после варны вот и д у ю т на воду что ж тем лучше если бы не эти б р о н е к о р ы т а англичане еще вчера были бы у одессы штакерберг вызывайте котку и м е ю передать приказ через несколько минут корабли разошлись котка развив пятнадцать узлов пошла в обгон британского ордера нацеливаясь на головной дюков виллингтон казарский же открадывался на семи узлах скормовых румбов, намереваясь выйти в атаку на французские броненосные плавучие батареи.